Глава вторая. Начало конца. 1. Оттепель. Оттепель, а точнее то, что ею называют историки, журналисты, юристы, писатели не имеют четких хронологических рамок. Да и именуют этот временной период еще и слякотью. Так что следует определиться с тем, о чем, собственно, пойдет речь. Несмотря на все описанные в предыдущей главе государственные и общественные эволюции, произошедшие с подачи власти, суть советского режима осталась прежней, а сам он даже несколько укрепился. Возвращение практически всех рычагов управления партийному аппарату означало усиление и без того запредельной централизации управления. В то же время задачи, стоявшие перед советским руководством, сместились в сторону трансформации системы управления с целью побороть чудовищную нищету населения, а также ускорить освоение результатов научно-технического прогресса. Именно с этого момента начинают все явственнее проявляться родовые пороки командно-административной системы, в принципе не способной решать поставленные задачи. Отсюда и хаотические, и в целом безуспешные, в силу неадекватности, применяемых управленческих подходов, реформы Хрущева и возникающие разочарования населения, не только в этих реформах, но и в идеях коммунизма. Так что с точки зрения начала распада командно-административной системы рассматриваемый период – слякоть, а с точки зрения кратковременного – предощущения ее неадекватности – оттепель. Между тем, пока что это были лишь нарождающиеся, слабые подводные течения, а на поверхности ничего ужасного не происходило. Советский Союз не только оставался сверхдержавой, но и укреплял свою мощь. 2. Научно-технический прогресс как поле боя В рассматриваемый период в мире происходило бурное развитие четвертого технологического уклада, СССР, наряду с США и Западной Европой, находился в числе стран-лидеров. Для подтверждения этого статуса требовались технические разработки и, соответственно, направление значительных средств в научные исследования. Развитие науки и техники было определено в качестве одного из приоритетных направлений, однако практика планового и централизованного управления рассматривалась как единственно эффективная. С 1955 до 1970 -го года темпы роста затрат на науку были в 1,7 раза больше темпов роста национального дохода и капитальных вложений в народное хозяйство. На Всесоюзном совещании работников промышленности, прошедшем в середине мая 1955 -го года, председатель Совета министров Булганин заметил, что мир живет в условиях быстрого развития науки и техники – и одновременно указал на низкую производительность труда в СССР. Объемы производства обеспечивались в основном за счет строительства многих тысяч крупных заводов и фабрик, причем создавались крупные машиностроительные комплексы со вспомогательным производством, характеризующиеся низкой экономической эффективностью. Автоматизация в большинстве отраслей охватывала единичные, не связанные между собой агрегаты и процессы, Слабо внедрялись в промышленность дистанционное управление и телемеханизация производства. В закрытом письме, распространенном до совещания, отставание в процессе внедрения передовой техники объяснялось «самоуспокоенностью, зазнайством многих работников промышленности, утратой ими чувства ответственности перед государством за порученное дело, забвением перспективы и ориентировки в технической политике» игнорированием партийных директив о необходимости постоянного развития техники, без которого невозможно развитие социалистического производства. ЦК КПСС и Совет министров СССР 28 мая 1955 года приняли постановление об улучшении дела изучения и внедрения в народное хозяйство опыта и достижений передовой отечественной и зарубежной науки и техники был образован Государственный комитет Совета министров СССР по новой технике. В постановлении июльского пленума ЦК КПСС 1955 года была осуждена как ошибочная теория об отсутствии морального износа техники в условиях социализма, получившая в то время широкое хождение. Подчеркивалось, что главная линия в развитии промышленности – всемерное повышение технического уровня производства – Основным условием решения этой задачи должно быть резкое повышение темпов технического совершенствования во всех отраслях промышленности на базе электрификации, комплексной механизации и автоматизации. В результате на предприятиях резко активизировалась работа по организации массового движения рационализаторов и изобретателей, популяризации достижений новаторов производства, повышению теоретических и специальных знаний, оказанию практической помощи в разработке и внедрении предложений. Было введено бесплатное среднее образование и всеобщее обязательное восьмилетнее образование. Академия наук СССР все более превращалась в центр, координирующий научно-исследовательскую деятельность в масштабах государства. Ее авторитет подкреплялся тем, что в начале 1950-х годов в номенклатуру ЦК партии вошло 312 ее руководящих работников, включая членов Президиума А.Н. СССР, директоров институтов, председателей филиалов и их заместителей. В 1956 году был создан Международный исследовательский центр в Дубне, Объединенный институт ядерных исследований. В 1957 году специально для решения проблем интенсификации процесса освоения сибирских территорий было создано Сибирское отделение Академии наук СССР. Заметно увеличилась оплата труда научных работников, что значительно повысило престиж этой деятельности и сделало ее привлекательной для молодежи. В авангарде научного прогресса в то время находилась физика, ставшая в сознании людей той эпохи символом научно-технического прогресса и торжества разума. Работы советских физиков получили всемирную известность. Нобелевскими лауреатами стали химик Семенов, физики Там, Черенков, Франк, Ландау, Басов, Прохоров. Никакой другой период отечественной истории – не может похвастаться таким обилием лауреатов Нобелевской премии. Важные открытия были сделаны в области астрономии. В 1958-1959 годах были открыты и исследованы внешний радиационный пояс Земли и магнитные поля Земли и Луны. Началось возрождение советской генетики, молекулярной биологии и бионики, где были сделаны крупные научные открытия. Академик Моисеев вспоминал, «Вообще». 50-е и первая половина 60-х годов были очень светлым временем для нашей научно-технической интеллигенции. Ее энергия, ее способности, умения, все это было нужно народу, нужно стране, нужно государству. Причины тому хорошо известны, они были известны и нам, но это нисколько не снижало нашего рабочего энтузиазма. Наоборот, мы чувствовали свою причастность к становлению великого государства. Что может сравниться с ощущением востребованности, нужности? Целый ряд партийно-правительственных постановлений предопределил троекратное увеличение сети отраслевых НИИ и их филиалов, а также объемов финансирования, выделяемых на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. В результате появилось множество новых институтов, не имеющих, впрочем, достаточных для нормального функционирования ресурсов. Так, количество научных учреждений и, в частности, научно-исследовательских институтов к 1959 году выросло более чем в полтора раза по сравнению с 1940 годом, составив 3197 и 1319 организаций соответственно. Значительное внимание стало уделяться активизации работы научно-технических обществ, конструкторских, технологических бюро и групп экономического анализа, действовавших на общественных началах. Достаточно активно поддерживалось и развивалось движение изобретателей и рационализаторов. С 1956 года стал издаваться журнал «Юный техник», в котором публиковалось множество инновационных идей, стратегий или конкретных технических приемов. Журнал был очень популярен не только в СССР. Вместе с тем весь энтузиазм изобретателей и рационализаторов тонул в болоте бюрократии. Запрет самостоятельности предприятий и прямого взаимодействия между ними, недопущение риска инновационных решений, могущих привести к невыполнению плана. полноценной интеграции науки и производства препятствовали недостатке плановой системы с ее жесткой регламентацией и централизмом, ориентацией прежде всего на объемы выпускаемой продукции, а не на модернизацию производства. Удачно составленные отчеты были для предприятий важнее реальных экономических результатов. В материалах июньского и июльского пленумов ЦК КПСС признавалось техническое отставание в ряде отраслей. Надежды возлагались на распространение в промышленности поточных линий, В условиях нарастающих темпов научно-технической революции требовалось все большее внимание к такому направлению, как обеспечение условий для активизации научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и приближения науки к производству. Опора на собственные технические достижения, вытекавшие из реалий холодной войны, предполагала наличие эффективной системы внедрения, которая в гражданском секторе экономики фактически отсутствовала. Внедрение научно-технических разработок в производство оказалось нерешаемой задачей для существовавшей тогда системы управления. Задачей, решить которую не удалось за всю оставшуюся историю Советского Союза, что в конечном счете предопределило отставание страны при переходе к следующему технологическому укладу. Тем не менее инерция строго централизованных и невероятно ресурсных проектов, начатых еще при Сталине, давала свои результаты. В 1954 году состоялся пуск первой в мире атомной электростанции, построенной в подмосковном Обнинске. Она дала ток 26 июня 1954 года. В 1964 году был пущен первый блок Нововоронежской АЭС. За ней последовала Ленинградская АЭС и другие что позволило СССР существенно увеличить свою энергетическую мощность и обеспечить страну недорогой электроэнергией. То, что атомные электростанции производили начинку для ядерных боезарядов, стыдливо умалчивалось. Было развернуто строительство АЭС в странах Восточной Европы. Атомный ледокол «Ленин» был принят в эксплуатацию 5 декабря 1959 года. В его создании принимали участие 510 предприятий и организаций страны. «Ленин» — первое в мире надводное судно с ядерной силовой установкой. Ледокол был построен в СССР в первую очередь для обслуживания Северного морского пути. В период оттепели было создано три центра ракетостроения — Московский, Уральский и Украинский. 2 февраля 1956 года был произведен первый экспериментальный пуск баллистической ракеты Р-5М 8К-51 — с головной частью, оснащенной ядерной боеголовкой, что привело к рождению в СССР нового вида вооруженных сил, ракетных войск, стратегического назначения, 17 декабря 1959 года. К концу 1960 года СССР произвел 44 межконтинентальные ракеты. Были созданы баллистические ракеты малой, средней и большой дальности. 4 октября 1957 года СССР произвел запуск в космос первого искусственного спутника Земли. Началась космическая эра. Последовала серия запусков космических аппаратов, которые несли на борту более продвинутое оборудование и живых существ. Грибки, бактерии, мыши, крысы, собаки. Три аппарата были отправлены к Луне. Они засняли невидимую ранее сторону спутника Земли, доставили на его поверхность вымпел с государственным гербом страны Советов. 12 апреля 1961 года, опередив американцев на две недели, в космос полетел гражданин СССР Юрий Алексеевич Гагарин, ставший гражданином Вселенной. В 1950-е годы в СССР были созданы первые компьютеры, тогда они назывались ЭВМ – электронно-вычислительными машинами – В 1958 году в Советском Союзе была создана моделирующая машина на полупроводниках ММ-10, не имеющая ни одной радиолампы. При помощи ЭВМ производились сложные математические расчеты траектории полета спутников и космических кораблей. С помощью радиоэлектронного измерительного комплекса обрабатывались данные о местоположении и скорости спутников при их полете по заранее рассчитанной орбите. Вместе с тем на фоне громких побед были отдельные неудачи. Несмотря на лидерство СССР в космической гонке, он заметно отставал от США и НАТО в количестве обычных и ядерных вооружений, что было неудивительно при крайне низком уровне автоматизации и механизации производства. Американцы ставили производство вооружений на поток, а в Советском Союзе даже на предприятиях ВПК много делалось вручную, что называется на коленке. Летом 1953 года у США имелось тысяча атомных бомб. Появились первые в мире стратегические бомбардировщики Б-36, которые были способны доставить бомбы до целей на территории СССР и вернуться обратно без дозаправки. В 1960 году США уже располагали термоядерными зарядами общей мощностью 20 тысяч мегатонн, что эквивалентно 360 бомбам, сброшенным на Хиросиму. Мощность зарядов тогда варьировалась от 0,1 килотонны до 25 мегатонн. В 1962 году США имели подавляющее превосходство над СССР по стратегическим ракетно-ядерным вооружениям. 294 межконтинентальные баллистические ракеты наземного базирования против 75 советских. Отношения между социалистическим лагерем и Западом заметно ухудшались, Их омрачили подавление венгерского восстания в 1956 году и уничтожение американского самолета-разведчика над территорией СССР 1 мая 1960 года. Военно-политические блоки НАТО и организация Варшавского договора подтвердили непримиримость своих позиций в германском вопросе. Оба блока и оба германских государства наращивали свои вооруженные силы и активизировали пропаганду против противника. После Второй мировой войны Берлин был разделен на четыре сектора, которые контролировали страны-победительницы – США, СССР, Великобритания и Франция. Поначалу проход между ними был свободным, и местные жители могли сравнивать условия жизни в разных секторах. В результате, к началу 1960-х годов коммунистическую ГДР, возникшую, как и демократическое ФРГ в 1949 году, покинули свыше 2,5 миллионов человек, в значительной степени молодежь. Летом 1961 года, во время очередного обострения советско-американских отношений, руководство ГДР с согласием Москвы решило закрыть границу с западным Берлином. 13 августа 1961 года вокруг западного Берлина по государственной границе ГДР была установлена знаменитая Берлинская стена, ставшая на долгие годы символом Холодной войны. С августа 1945 года США вели себя как единственная сверхдержава, отказывая другим в праве на аналогичные действия. К началу 1960-х годов они создали огромную сеть различных военных баз по периметру границ Советского Союза и организации Варшавского договора, с которых могли быть нанесены ядерные удары по нашей стране и ее союзникам. Американские самолеты постоянно вели разведку территории Советского Союза, Особое беспокойство вызывали американские ракеты в Турции, которые, по утверждению министра обороны СССР Малиновского, могли достичь Москвы за 10 минут. Поэтому, когда 1 января 1959 года на Кубе молодые леворадикальные реформаторы во главе с Фиделем Кастро свергли проамериканский диктаторский режим Батисты, это вызвало большой энтузиазм у советского руководства, Попытки американцев подавить Кубинскую революцию толкнули повстанцев в объятия Советского Союза. Кубинское руководство объявило о вхождении страны в социалистический лагерь. Советско-кубинское военное сотрудничество началось в конце 1960 года. На Кубу стало поставляться советское современное бронетанковое, артиллерийское минометное вооружение и некоторые виды стрелкового оружия. 7 июня 1962 года Хрущев на встрече с военным руководством отмечал «Мы в ЦК решили подкинуть Америке ежа, разместить на Кубе наши ракеты, чтобы Америка не смогла проглотить Остров Свободы. Согласие кубинской стороны имеется. Цель этой операции одна – помочь выстоять кубинской революции, оградить ее от агрессии США. Политическое и военное руководство нашей страны, всесторонне взвесив все обстоятельства, не видит другого пути предотвращения нападения со стороны Америки, которая, по нашим сведениям, интенсивно готовится. Когда ракеты будут размещены, Америка почувствует, что если она захочет расправиться с Кубой, ей придется иметь дело с нами. Решение о размещении советских ракет средней дальности РСД с ядерными зарядами на территории Республики Куба советское руководство приняло на расширенном заседании Президиума ЦК КПСС 24 мая 1962 года. 4 октября 1962 года на остров доставили ядерные боеприпасы для стратегических ракет Р-12 мощностью по 1 мегатонне, шесть авиационных атомных бомб, а также ядерные боеголовки для тактических огневых средств, ракет «Луна», ФКР «Сопка» мощностью от 3 до 12 килотонн. Впервые в истории советских вооруженных сил, была оперативно осуществлена переброска через океан более чем сорокатысячной группировки. Она называлась «Группа советских войск на Кубе» с соответствующим количеством техники и вооружения. Американский президент Кеннеди узнает об этом только утром 16 октября 1962 года. Несколько дней спустя этот факт шокировал не только руководство, но и все население США, наивно полагавших, что все американцы находятся в абсолютной безопасности. Рядовые граждане стали активно покидать крупные города, надеясь в сельской местности избежать последствий ядерных ударов. Вооруженные силы США были приведены в повышенную боевую готовность. То же происходило в вооруженных силах СССР. Кроме того, была повышена боевая готовность войск НАТО и организации Варшавского договора. На Кубе объявили всеобщую боевую тревогу, войска регулярной армии выдвинулись на боевые позиции, были развернуты формирование народной обороны. Еще больше обстановка обострилась после 27 октября 1962 года, когда советская зенитная ракета сбила над территорией Кубы американский высотный самолет-разведчик Ю-2 Lockheed. К 25 октября все стартовые позиции советских ракет Р-12 находились в готовности к пускам. Сложилось чрезвычайно опасное положение, когда в любой момент могла разразиться ядерная война. Стас Намин и Андрей Рубанов так описали его. «Мир приготовился к смерти. 27 октября 1962 года человеческая цивилизация должна была прекратить существование». В этой накаленной до предела обстановке у руководителей СССР и США Хрущева и Кеннеди все же хватило здравого смысла и выдержки. Между ними начались интенсивные переговоры, телефонные через посредников, в итоге сложных и напряженных переговоров, глав двух государств, президент США дал гарантию не вторгаться на Кубу, если СССР уберет оттуда наступательное оружие. Советская сторона, согласившись с этим, настояла также на ликвидации американской ракетной базы в Турции. Однако, Главным итогом Карибского кризиса стал очевидный факт. Ядерная конфронтация между США и СССР – это угроза существованию всего мира. Были выработаны правила поведения, позволившие в дальнейшем не допускать в отношениях между Москвой и Вашингтоном возникновения подобных ситуаций. Между этими городами установили прямую линию горячей связи. Так была заложена концепция мирного сосуществования двух систем – получившая впоследствии свое развитие в виде комплекса международных договоров. 3. Реформа управления экономикой. Совнархозы. Пороки сверхцентрализованной системы управления экономикой советскому руководству были известны еще при Сталине. Идея предоставления регионам хозяйственной самостоятельности обсуждалась руководством Советского Союза еще до начала войны. Однако основные подходы к реформе начали разрабатываться после марта 1953 года. Инициатором этой реформы выступил Маленков, впервые заговорив о возможности предоставления местным руководителям право свободно распоряжаться капиталовложениями в промышленности. После отставки Маленкова вопрос приобрел заметно большую актуальность. Разработка реформы шла параллельно в ЦК КПСС и Совете министров СССР. Первый, умеренный проект, предполагавший поэтапное увеличение хозяйственной самостоятельности регионов, был представлен правительством Булганина весной 1956 года. Суть проекта сводилась к следующему. Во-первых, объединить ряд министерств и сократить их управленческий персонал с 15 до 6,5 тысяч человек. Во-вторых, поэтапно передать в ведение республик все промышленные предприятия союзного значения. В противовес ему Хрущев предложил радикальный вариант, предусматривавший передачу управления всей региональной промышленности новым органам – Совнархозом. На заседании президиума ЦК КПСС 28 января 1957 года была рассмотрена записка Никиты Сергеевича «Некоторые соображения об улучшении организации руководства промышленностью и строительством». В записке указывалось, что сверхцентрализация привела к комплексу проблем, решить которые можно путем ликвидации промышленных и строительных министерств и создания в каждой союзной республике отдельных экономических районов со своими органами управления промышленностью и строительством, а в РСФСР и УССР нескольких подобных районов. Было принято решение о рассылке записки всем членам и кандидатам в члены ЦК, членам Центральной ревизионной комиссии КПСС, секретарям ЦК Компартий Союзных Республик, крайкомов и обкомов партий, министрам СССР и заведующим отделами ЦК и о создании комиссии под руководством Хрущева для разработки мероприятий, изложенных в записке. В качестве идеологического сопровождения реформы и низовой поддержки была организована всесоюзная кампания по обсуждению ее положений. До 5 мая 1957 года на собраниях, посвященных обсуждению реформы управления, присутствовало в целом 40 миллионов 820 тысяч человек, из которых выступило 2 миллиона 300 тысяч. Утверждалось, что в прессе было опубликовано 68 тысяч дискуссионных статей, и что миллионы граждан одобрили тезисы Хрущева. Ранее такое массовое обсуждение проводилось только перед принятием Сталинской Конституции СССР в 1936 году. За хрущевский вариант реформы, конечно же, горой стояли региональные партийные руководители. Она усиливала их влияние на местах и в центре. Именно партопаратчики организовали грандиозную народную поддержку проекту Хрущева. Одновременно партийная бюрократия на местах, хотя и поддерживала реформу, полагала, что может обойтись без посланных из Москвы начальников. При этом шла активная дискуссия, какие министерства ликвидировать, а какие оставить. Сохранялись в основном министерства, тесно связанные с ВПК. Против столь радикальной реформы высказывались союзные министры. В многочисленных записках, адресованных Хрущеву, они выступали против полной ликвидации своих ведомств. В целом позиция союзных министров сводилась к тому, что централизованное руководство промышленностью необходимо сохранить. Поддержку союзным министрам оказал Молотов, который критически оценил создание совнархозов, заявив, что для него остались непонятные общие организационные моменты управления промышленностью на местах. Антихрущевская фронта была подавлена аппаратными методами и на внеочередной сессии Верховного Совета СССР 10 мая 1957 года был принят закон Союза СССР о дальнейшем совершенствовании организации управления промышленностью и строительством. Вплоть до 20 мая проходили сессии Верховных Советов Союзных Республик, принявшие аналогичные законы, А 22 мая Совмин СССР утвердил постановление о мероприятиях, связанных с исполнением нового закона. В соответствии с этим нормативным актом, министерства должны были не позднее 15 июня 1957 года подготовить согласованные с Госпланом СССР списки предприятий и организаций, передаваемых в ведение «Совнархозов». В конце июня, в начале июля был утвержден еще ряд постановлений, описывающих более детально механизм ликвидации отраслевых министерств. 10 июля 1957 года было опубликовано постановление об образовании экономических административных районов. Всего их было создано 105, в том числе 70 в РСФСР, 11 в Украинской ССР 9 в Казахской ССР и 4 в Узбекской ССР. Во всех остальных союзных республиках было образовано по одному экономическому административному району. Ликвидировали 141 министерство. Завершением процесса создания совнархозов стало принятое 26 сентября 1957 года Советом министров СССР положение о Совете народного хозяйства экономического административного района, В положении указывалось, что советы народного хозяйства, образуемые по экономическим административным районам, являются основной организационной формой государственного управления, промышленностью и строительством. Устанавливалось, что совнархозы в своей деятельности подчиняются непосредственно Советам министров союзных республик. При этом в положении никак не прописывались взаимоотношения совнархозов и обкомов партии. Положение в общем виде регламентировало проведение экономической, промышленной, финансовой и кадровой политики. При назначении на должность председателя Совнархоза принималось во внимание мнение обкомов КПСС и их пожелания. Как правило, первые секретари обкомов стремились получить в качестве председателя Совнархоза руководителей, возглавлявших профильные для промышленности региона министерства или управления. В первые годы в регионы на работу выехали крупнейшие отраслевые руководители, возглавлявшие ключевые отрасли советской экономики – угольную, металлургическую, машиностроительную. Своей работой они обеспечили мощное ускорение промышленного роста в экономических, административных районах. Конечно, реформа Хрущева ни в малейшей степени не изменила суть системы управления государством и обществом. Она по-прежнему сохраняла матрешечную структуру, тиражированную от высших органов к республиканским и региональным, вплоть до районного уровня. Право принятия безусловных директив на всех уровнях окончательно перешло к партапарату. Тем не менее, реформа стала еще не шагом, но намеком в сторону реальной федерализации СССР и РСФСР за счет придания некоторой экономической самостоятельности союзным республикам, а также краям и областям, входившим в их состав. Даже этой малости оказалось слишком много для партийной оппозиции. По мнению так называемой антипартийной группы, реформа должна была поколебать сами основы советского планового хозяйства. И они пришли к выводу о необходимости смены руководства страны. К тому же даже многих соратников Хрущева шокировали беспардонность и стремительность, с которыми протащили хрущевский проект реформ. Так и случился пресловутый президиум ЦК, перетекший в июньский 1957 года пленум, разгромивший антипартийную группу, о чем мы подробно рассказали в предыдущей главе. Первые три года совнархозы показывали неплохую эффективность – Так, промышленность совнархозов РСФСР систематически выполняла и перевыполняла планы. В среднем они давали рост промышленного производства на 10-15% при плане 7,1%. Прирост воловой продукции всей промышленности за год предшествующей организации совнархозов составил 93 миллиарда рублей. За первый год работы совнархозов – 110 миллиардов рублей. За второй – 125 миллиардов рублей. За период с июля 1957 года по июнь 1959 года в целом было получено 14,2 миллиарда рублей сверхплановой прибыли, в том числе промышленностью совнархозов – 9,8 миллиарда рублей. В то время как за два года предшествовавшей организации совнархозов план прибыли был недовыполнен промышленностью на 4,3 миллиарда. Однако должные и сущие расходились с самого начала реформы. Вертикаль управления, которая должна была состоять только из трех звеньев – Совмины СССР, Совмины Союзной Республики и Совнархоза – на практике включала в себя еще два звена – Госплан СССР и Госплан Союзной Республики, которые были построены по отраслевому принципу. Сформированная система управления нормативно предоставляла совнархозам права на определенную самостоятельность, а структурно препятствовала их реализации. Это противоречие не могло не взорвать управленческий эксперимент. Госпланы и совмины требовали согласования при внесении любых корректив в плановые показатели. Как правило, при попытке согласования своих решений совнархозы наталкивались на отказы. Противоречия реформы разрешались только путем сокращения прав совнархозов и наращивания над ними контролирующих инстанций. В деятельности Госпланов отразилось стремление руководства страны централизовать управление совнархозами. Важным достижением реформы, а по сути ее целью, была возможность направлять внеплановые капитальные вложения по усмотрению руководителей предприятий и организаций. За счет этих средств осуществлялись строительство новых предприятий, жилых домов и объектов культурно-бытового назначения, реконструкции и расширения действующих предприятий, приобретение оборудования, транспортных средств, хозяйственного инвентаря и других основных средств. Капитальные вложения за счет нецентрализованных средств значительно возросли. Если в абсолютных цифрах плановые вложения с 1952 по 1959 год выросли почти в два раза, то неплановые – почти в 10. Особенно резко их объем увеличился в 1958 году с 25,9 миллиардов до 40,4 миллиарда рублей что, несомненно, являлось прямым следствием осуществления перестройки управления промышленностью. Существенные средства из внеплановых капиталовложений отвлекались на жилищное строительство и строительство учреждений просвещения, науки и культуры. Центральные органы управления называли это местничеством и всячески этому противились. Стремление совнархозов разрешить в первую очередь региональные проблемы было совершенно недопустимо с точки зрения руководства страны. По этому поводу Хрущев заявил, переход на территориальное управление не должен привести к снижению накоплений, чтобы не потерять важнейшего источника для развития нашего хозяйства. Наши социалистические накопления мы должны распределять, исходя из общегосударственных интересов. Если ослабить в этом вопросе централизованное руководство, то средства будут распылены и могут тратиться не на расширенное воспроизводство, а на такие вещи, как строительство дорог и другие местные нужды, на которые мы пока не можем выделять больше определенной доли накоплений. Совнархозы стали укрупнять, их количество резко снизилось. С 1961 года начался процесс массового возвращения в Москву бывших министров, которые были востребованы в формируемых органах управления. В утвержденном 17 сентября 1964 года положении о Совете народного хозяйства экономического района вертикаль управления, в которую встраивались совнархозы, настолько разрослась, что прекратила быть вертикалью, Фактически положение 1964 года сводило на нет всякую самостоятельность совнархозов в использовании кадров, денежных средств, машин и оборудования. Жесткая регламентация управленческой деятельности и необходимость многочисленных согласований ликвидировали важнейшее преимущество совнархозов – оперативность управления обычное для советского регулирования, искажение до полной неузнаваемости нормативного документа в результате вмешательства директивного способа управления в рамках права катастроф. Центр невозмутимо наблюдал грызню между регионами и госпланом, между регионами и снабжающими организациями, между регионами и оставшимися министерствами. И каждый раз, шаг за шагом он становился на сторону централизации так что руководство ЦК партии и бюрократия сами же подорвали этот экономический эксперимент. Возврат к отраслевой системе управления промышленностью и строительством был оформлен решением Пленума ЦК КПСС в конце сентября 1965 года уже без Хрущева. 4. Передача Крыма В начале главы мы говорили, что оттепель может восприниматься по-разному, в том числе, как слякоть, вызывать неприятные последствия и связанные с ними эмоции. Это в полной мере относится к передаче Крыма от России Украине. Казалось бы, по тому времени рутинный административный акт, которых до и после войны было немало, показал всю сущность и последствия права катастроф, директив, принимаемых верхушкой партии, президиумом ЦК КПСС, затем оформленных республиканскими и союзными законодательными органами. 19 февраля 1954 года президиум Верховного Совета СССР издал указ о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР. Передача произошла, Через год после смерти Сталина. Напомним, что сам вождь менял административно-территориальные границы неоднократно. Наиболее крупные изменения были перед и после Великой Отечественной войны. Чувства и родственные связи советских граждан-вождей, настоящих и мнимых, не интересовали. Во главу угла ставились прежде всего политические или управленческие задачи. После боевых действий и депортации крымских татар, греков и болгар. Крым представлял собой пустыню без жилья, с разрушенной инфраструктурой и сильно уменьшившимся населением, которому просто было негде жить. В государственной торговле на всю область в 1953 году работали 29 продуктовых и 11 промтоварных магазинов, отсутствовали овощи и фрукты. А от переселенцев из Центральной России власти требовали, чтобы вместо привычной картошки они возделывали незнакомый им виноград. Сразу после освобождения Крыма в 1944 году его восстановление было возложено Советом министров СССР на руководство Украины. Хрущев, возглавлявший тогда Компартию Украины и Совет министров УССР, выступил с предложением передать Крым Украине. Однако Сталин, активно развивавший в годы войны имперский нарратив, видимо учел культурно-историческое значение Крыма для великого русского народа, и это предложение не поддержал. Крым всегда был и остается символом славы русского оружия со времен Очакова и покорения Крыма. Крымской войны 1854 года, гражданской и отечественной войн. Не сказать, что решение о передаче Крыма вызвало волну недовольства, но, как говорится, осадочек остался, причем, как выяснилось, надолго и дало себе знать в момент распада СССР. Коллективное руководство, сменившее Сталина, напирало на интернациональную сущность коммунизма и такие мелочи, как национальная гордость великоросов, в расчет не брало. Его это не интересовало. Напомним, что в 1954 году СССР возглавлял Маленков, а Хрущев пока еще был вторым человеком, и борьба за лидерство в государстве была в самом разгаре. Решение, как уже было сказано, принималось на президиуме ЦК КПСС, на котором председательствовал Маленков, а потом на Верховном Совете, который возглавлял Ворошилов. Так что консенсус по этому вопросу в верхушке партии и правительства был... 26 апреля Верховный Совет СССР законом о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав Украинской СССР постановил внести соответствующие изменения в статьи 22 и 23 Конституции СССР. Были внесены соответствующие поправки в Конституции СССР, РСФСР и ОССР. Пользу из этого извлек, конечно же, Никита Сергеевич – продавивший, наконец, свою идею на волне очередной компанейщины, подготовки к празднованию трехсотлетия воссоединения России и Украины, трехсотлетия Переяславской рады. Он, как бывший руководитель Украины, продемонстрировал знание проблемы и умение добиваться необходимых для него решений. Вместе с тем, отдаленные последствия этого, казалось бы, логичного управленческого решения, оказались весьма плачевны. И это не единичный пример директивного подхода к проблеме национально-территориального деления страны, не учитывавшего многочисленные культурные и национальные особенности в мультинациональном государстве. Кроме прочего, в начале 1954 года Хрущев заставил всех подчиняться его воле, показал свои политические права на державную наследственную массу, оставшуюся от Иосифа Виссарионовича. Советский Союз был весьма своеобразной федерацией. Кстати, этого слова в союзной конституции не было, использовалось, как мы знаем, слово «союз». Союз 15 республик, при этом имеющих право выхода из СССР. Право, как и многие другие, провозглашенное, но нереализуемое. Ленин говорил, что должно быть право входа и выхода, и упор, конечно, делался на «вход». Это право украшало демократический текст основного закона 1936 года. Было оно и в Конституциях 1918 года, 1924 года и 1977 года. С течением времени такое право оказалось миной замедленного действия, которая взорвалась уже на рубеже XX и XXI веков. Наиболее жесткий удар получили жители Крыма. Тяжелые последствия директивного подхода к территориальному делению страны, бывшие советские граждане и их потомки будут ощущать длительное время. Что касается сегодняшней ситуации, начала 21 века, то социальная политическая реальность теперь совсем другая. Был проведен референдум. Жители полуострова высказались за вхождение Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации. Причин такого волеизъявления множество. Как объективных – так и субъективных. Главное, полагаем, это ограничение использования русского языка, препятствие деятельности русской православной церкви. Люди разных национальностей, объединенные этими и другими ценностями, в большинстве своем стали чувствовать себя людьми второго сорта. Абсолютное большинство жителей полуострова приняли соответствующее решение и за себя, и за свою общность, и за последующие поколения». 5. Догнать и перегнать Мало того, что Никита Сергеевич представлял собой типичный продукт сталинской эпохи, так он еще, выражаясь современным языком, был стихийным пиарщиком. Его страсть к организации масштабных кампаний под броскими лозунгами не знала границ. Собственно, компанейщина была излюбленным приемом большевиков для решения самых разнообразных проблем с самого начала их правления. Но при первом секретаре Хрущеве окружение часто не знало, что будет, когда кампания начнется и чем закончится. Затейная Хрущевым, реформа управления никоим боком не касалась сельского хозяйства, а граждане по-прежнему хотели кушать. Руководство страны понимало, что советское сельское хозяйство со времен повальной коллективизации находилось в перманентном кризисе. Что-то надо было делать. Для начала некоторых крестьян наделили паспортами. Первой масштабной кампанией, затеянной Хрущевым в сфере сельского хозяйства, было освоение целинных земель Казахстана, Южной Сибири и Урала. К середине 1950-х годов Советский Союз полностью обеспечивал себя продовольственным зерном и продавал за границу солидное количество зерна пшеницы высочайшего качества, так называемые «сильные сорта мягкой пшеницы». Валютные поступления за счет экспорта зерна всегда были важной статьей доходов СССР, обеспечивших в свое время индустриализацию страны. В свете стоявших задач возникло стремление резко увеличить производство мягкой пшеницы. Можно было, конечно, на ранее освоенных землях улучшить технологию возделывания, усилить механизацию и энерговооруженность хозяйств. Но это хлопотно, долго и без широкого пропагандистского размаха. Потому был выбран экстенсивный способ решения проблемы – резко увеличить площади посева за счет распашки целинных земель. На мартовском пленуме ЦК КПСС 1954 года было принято постановление о дальнейшем увеличении производства зерна в стране и об освоении целинных и залежных земель. Против выступили делегация ЦК КП Казахстана, группа ученых во главе с профессором Чижевским, которые занимались решением проблем засушливого земледелия, а также министр иностранных дел Молотов. Во исполнение партийной директивы госпланом СССР было намечено распахать в Казахстане, Сибири, Поволжье, на Урале и в других районах страны не менее 43 миллионов гектаров целинных и залежных земель. На Целину направились сотни тысяч колхозников, работников машино-тракторных станций и совхозов, а также рабочих, уезжающих из города. 13 августа 1954 года было принято постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР о дальнейшем освоении целинных и залежных земель для увеличения производства зерна, в котором подчеркивалось, что сформировано 124 новых зерносовхоза. В целом, в 1954-1955 годах на целинных землях было создано 425 совхозов. Всего же в период массового освоения новых земель туда прибыло более полумиллиона человек. Возглавить освоение целинных земель в Казахстане было поручено Пантелеймону Кондратьевичу Пономаренко и Леониду Ильичу Брежневу. На пленуме ЦК Компартии Казахской ССР 5 февраля 1954 года Пономаренко избрали первым, а Брежнева вторым секретарем ЦК КПК. Первые годы оказались действительно урожайными, новые районы приносили дополнительно около 30% зерна. Однако климатические условия целинных земель требовали щадящих способов обработки почв и адаптированных сортов зерновых, о чем предупреждали агрономы а партийное начальство требовало красивой пахоты, как в Черноземье. При сплошной распашке громадных площадей Целины началась ветровая эрозия почвы. В 1960-х годах урожаи, собранные с земель Целины, резко сократились, и для СССР снова встал вопрос нехватки хлеба. В неурожайном 1962 году нехватка хлеба стала настолько ощутимой, что пришлось нормировать его продажу. Это привело к ночным очередям за хлебом. В результате впервые в своей истории СССР был вынужден закупить зерно в США и Канаде. И в последующем делал это на регулярной основе вплоть до своего распада. Как острили злые языки, надо было быть поистине гениальным секретарем, чтобы оставить Россию без хлеба. Еще одна затея Хрущева в сельском хозяйстве с ликвидацией машино-тракторных станций и передачей техники колхозам подорвала их экономику. Так как, не имея выбора, колхозы выкупали машины и сразу оказывались в тяжелом финансовом положении. К тому же у них не было ремонтной базы и достаточного количества механизаторов. Колхозы срочно начали укрупнять и преобразовывать в совхозы. Что касается знаменитой кукурузной эпопеи, то она была исключительно делом рук пиар-гения Хрущева. Никаких директивных или нормативных документов по этому поводу партии и правительством не принималось. Еще на сентябрьском пленуме ЦК КПСС 1953 года, посвященном сельскому хозяйству, он обратил особое внимание участников партийного форума на необходимость ускоренного развития кормовой базы животноводства и впервые заговорил о важности значительного увеличения посевов кукурузы. В 1955 году на январском пленуме ЦК выступил с докладом, где снова поднял кукурузную тему и продолжил убеждать членов ЦК в ее огромных потенциальных возможностях. Вскоре по его инициативе было принято обращение ЦК КПСС и Совета министров СССР ко всем колхозникам и колхозницам, рабочим и работницам, совхозов, работникам МТС, научно-исследовательских институтов, опытных станций, к агрономам и зоотехникам, ко всем работникам и специалистам сельского хозяйства». В обращении указывалось на особую значимость и необходимость тщательной подготовки к посеву кукурузы и организации должного ухода за ней. После 20-го съезда КПСС Хрущев стал уже постоянно говорить о необходимости широкого распространения посевов кукурузы и на всех совещаниях, активах призывал к ее внедрению. Следуя указаниям Хрущева, к широкой пропаганде внедрения кукурузы были привлечены средства массовой информации, научно-исследовательские институты, а также известные ученые-аграрники, передовики сельскохозяйственного производства, руководители региональных партийных комитетов. Кукурузу стали называть «царицей полей». Неоценимой пользе этой культуры посвящались документальные фильмы, создавались комсомольские и пионерские звенья кукурузоводов, Они писали стихи. В продуктовых магазинах страны начали продавать кукурузное шампанское, кукурузные палочки, хлеб, хлопья, и даже была создана кукурузная колбаса. Кукурузная тема постоянно звучала на радио, не сходила с телевизионных экранов, о ней много говорилось на концертных площадках. Никита Сергеевич приложил огромное количество энергии для насаждения квадратно-гнездовым способом кукурузы от Мурманска до кушки и от Магадана до западной границы Союза СССР. Уже в 1959 году ее площади были увеличены примерно на треть. Она кардинально потеснила технические культуры и кормовые травы. Посевы кукурузы начали увеличиваться буквально в геометрической прогрессии. Если в 1956 году под них отводилось 18 миллионов гектаров, то уже к 1962 году 37 миллионов гектаров. Хрущевым – Считавшим, что эта культура способна радикально изменить негативную ситуацию с продовольствием в стране, был публично выдвинут лозунг «Догнать и перегнать США по производству мяса, масла и молока на душу населения». Произошло это на совещании работников сельского хозяйства областей и автономных республик Северо-Запада РСФСР в мае 1957 года. В планах первого секретаря было догнать Штаты по маслу и молоку за один год. Для этого, по данным Хрущева, всего-то навсего требовалось произвести молока в стране не менее 70 миллионов тонн или на 40% больше, чем в предыдущем 1956 году. На самом деле, например, по РСФСР в 1957 году в убойном весе по всем категориям хозяйств производилось 3750,4 тысячи тонн мяса, а к 1965 году планировалось повысить этот уровень до 12074 тысяч тонн, что составляет 322% к 1957 году. На производство центней зерна в колхозах. Затрачивалось ресурсов в 7,3 раза больше, чем на фермах США. Картофеля в 5,1 раза. Для получения одного центнера молока советский крестьянин трудился больше американского фермера в 15 раз. Одного центнера привеса крупнорогатого скота в 112 раз. Явную бредовость этого начинания тут же отметили Молотов и Каганович. Но кто же станет слушать явных оппозиционеров? Вся возможная критика начинавшейся кампании пресекалась на корню, а подхалимы истово поддерживали вброшенный лозунг. Алгоритм действия бюрократов в рамках очередной кампанейщины прост и незатейлив. Главное – правильно и быстро отчитаться, а там хоть трава не расти. Повсеместно начались закупки скота у населения, тем более что это совпало по времени с проведением политики ограничения личного подворья. Личный скот сдавался колхозам по невыгодной для крестьян государственной цене. При невыполнении установленных норм людей лишали права пользования выпасами, кормов для скота штрафовали. Широко практиковалась фальсификация отчетности. Скот мог сдаваться на приемные пункты заочно вследствие удаленности хозяйств. После такой сдачи оставляемых в хозяйствах животных содержали там и далее, а при необходимости докладывали, что скот погиб при транспортировке или каким-то образом вес скота снизился. В 1959 году по ряду регионов среди сдаваемого государству скота некачественного было от 70% до 100%. Наиболее впечатляющими факты обмана государства были в Рязанской области. За 1959 год там числилось с данными 150 тысяч тонн мяса, а фактически поступило только 102 тысячи тонн. Когда пришла пора отвечать за эти художества, оказалось, что пустили под нож чуть ли не все областное стадо, а первый секретарь Рязанского обкома КПСС Ларионов застрелился. Эти печальные обстоятельства не мешали выступать Хрущеву с победными реляциями, На декабрьском пленуме ЦК 1958 года он заявил, что темпы прироста продукции животноводства в СССР выше, чем в США. Что в 1958 году в стране молока было произведено столько же или даже немного больше, чем в США. А по общему объему производства молока на душу населения Советский Союз вышел на первое место в мире. В 1959 году было объявлено о превышении в СССР уровня производства масла по сравнению с США. Трудно сказать, насколько народ вдохновлялся этими словесами. Но то, что в результате провала этой кампании власти вынуждены были в 1962 году заметно повысить розничные цены на продукты питания, люди, несомненно, не могли не заметить. Формальным выражением провала сельскохозяйственной политики Хрущева стало постановление ЦК КПСС и Совмина СССР о повышении цен на мясомолочные продукты, опубликованное 1 июня 1962 года. Повышение цен немедленно вызвало в стране острую реакцию, особенно в городах. Как докладывало КГБ, В ряде городов появились листовки с клеветническими измышлениями в адрес советского правительства и требованием снизить цены на продукты. Раздавались голоса с призывом начать забастовки, демонстрации протеста. Люди требовали сохранить цены и отказаться от помощи слаборазвитым и социалистическим странам. 6. Новочеркасское восстание Пиком многочисленных волнений и беспорядков, связанных с ухудшением материального положения населения, стал взрыв народного гнева в Новочеркасске в начале июня 1962 года. Ситуация в этом городе Ростовской области обострилась еще в январе 1962 года, когда на Новочеркасском электровозостроительном заводе имени Буденова начался процесс планового снижения зарплаты и увеличения нормы выработки. В целом рабочие потеряли примерно 30% зарплаты. В конце мая эти же рабочие узнали, что мясная и молочная продукция теперь будут стоить в среднем на 30-35% дороже. Директор завода Курочкин, находясь между молотом властей и наковальней рабочих, при встрече с последними 1 июня попытался выяснить, что обсуждают собравшиеся стали-литейщики, и обронил фразу «не хватает денег на мясо», Ешьте пирожки с ливером. Стихийно начался митинг. Около 11 часов дня в руках рабочих появились первые самодельные плакаты с требованиями мяса, молока, повышения зарплаты. Через полчаса на площади перед заводоуправлением собралась большая толпа рабочих, протестовавших против повышения цен и снижения расценок. В 12 часов дня был остановлен пассажирский поезд «Саратов-Ростов», Из кабины машиниста рабочие стали подавать сигналы, гудками созывая на площадь горожан. Вечером 1 июня была предпринята попытка подавить волнение силами милиции, отрядом численностью 200 человек. Но рабочие разогнали милицию. Затем были введены войска. Ранним утром 2 июня 1962 года демонстрация рабочих под красными флагами и с портретами Ленина и Маркса начала свое движение от завода к зданию городского комитета КПСС. Всего протестовавших насчитывалось до 10 тысяч человек. По приказу командующего Северокавказским военным округом солдаты открыли огонь по демонстрации, как только рабочие появились на площади. Официально при подавлении восстания в Новочеркасске погибло 23 человека. И около 100 человек получили ранения, в том числе дети. В результате открывшейся стрельбы демонстрация была разогнана. Ее основные участники были арестованы. Беспорядки продолжались и на следующий день. Разбирательства и дальнейшие аресты длились еще несколько месяцев. Хрущев направил в Новочеркасск членов президиума ЦК КПСС Козлова и Микояна, а также через несколько часов добавил Кириленко, Полянского, Шелепина. Он устно дал санкцию на расстрел взорвавшихся подонков и уголовников, там, где можно было обойтись милицейской операцией. Напуганные и озлобившиеся на свой народ решили осудить зачинщиков на всю катушку и, продемонстрировав строгость бунтовщикам, подавить очаг сопротивления в Новочеркасске в зародыше. Уже 14 августа в городе под большой охраной милиции и войск МВД начался открытый судебный процесс над участниками волнений. Как водится, обвинение было утверждено до суда в президиуме ЦК КПСС. Закрытые судебные процессы над участниками волнений продолжались до ноября 1962 года. Всего на скамье подсудимых оказались 90 человек, которых объявили хулиганами, бунтарями и антисоветчиками, Конечно, как всегда, во время массовых волнений были те, кто уничтожал портреты руководителей партии и правительства, трепал чиновников, нападал на милиционеров и военных, громил горкомовский спецбуфет и даже пытался ограбить банк. Но суть конфликта была совершенно иной. И именно ее на процессе стремились затушевать, как и явно преступный характер действий властей по отношению к собственному народу. Семь человек, включая тех, кто вел переговоры с властями от лица митингующих, Именно этот факт и был объявлен преступлением. Приговорили к расстрелу. 7. 22 съезд В общем, дела шли не очень, а точнее из рук вон плохо. Проваленные реформы не только не улучшили ситуацию, но и привели к ее обострению. Разве что массовое строительство дешевого жилья смогло обессмертить имя первого секретаря ЦК КПСС. Слова «хрущевки» и «хрущобы» в ходу до сих пор. Согласно упомянутому нами анекдоту о трех конвертах, пришло самое время прочитать вторую записку, а она, как известно, гласила «делай модернизацию» или другими словами «обещай все, что угодно». Никита Сергеевич и пообещал до да так, что обеспечил острословом творческий запал на многие годы вперед. Он пообещал коммунизм через 20 лет. Случилось это на 22-м съезде КПСС, который проходил с 17 по 31 октября 1961 года, и на котором были приняты новый устав партии и третья программа КПСС. В ней была провозглашена задача построения коммунистического общества к 1980 году. Во всеуслышание было дано обещание «Партия торжественно провозглашает, нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме». Тогда же был принят моральный кодекс строителя коммунизма из 12 нравственных принципов, сильно смахивавших на заповеди Христовы. Моральный кодекс дожил до перестройки. В 1986 году на 27 съезде в программе КПСС он был заменен просто на коммунистическую мораль. Об этом знали уже не все, и агитплакаты с изображением Ленина и текстом морального кодекса висели в городах, грязные и затрепанные до распада Советского Союза. Другим долгожителем стал хрущевский мем «Наши цели ясны, задачи определены за работу товарищи. На этом съезде было принято решение вынести из мавзолея тело Сталина, переименовать все населенные пункты, улицы, предприятия и так далее, носившие его имя. Также покончили со снятой со всех постов Сталинской гвардии антипартийной группой Молотова, Кагановича, Маленкова. Их исключили из партии. Эти ходы ненадолго отвлекли внимание населения от временных трудностей. 8. Новый раскол В свое время Фридрих Ницше применил метафору оттепели для обозначения кризиса моральных ценностей и их переоценки. Зима, по его мнению, является временем спокойствия и бесплодия. Оттепель же ломает все устоявшиеся стереотипы, и основополагающие ценности теряют свой смысл. Коммунистическая идеология через парт организации всех уровней, пропаганду и произведения придворных мастеров культуры насаждала ценности безграничной преданности делу Сталина, коммунистической идеи государству и якобы присущего вождю аскетизма. Трудно сказать, какой процент населения считал эти ценности своими, а какая часть все-таки ставила во главу угла благополучие, собственное своей семьи и близких. Однако, следуя ритуалам социально одобряемого, прежде всего репрессивными органами поведения, в случае чего непременно клялась верности партии и советскому отечеству. Хрущев, свергнув идола предыдущей эпохи, заставил многих задаться вопросом «А что, так можно было?» Оказалось, что отныне можно не только громко думать запретные мысли, но даже и произносить с определенной долей осторожности, конечно, невозможные ранее слова. Практически сразу после смерти Сталина в журналах и газетах стали публиковать стихи о любви, о природе, о смерти, стихи, свободные от идеологической трескотни и ханжеского морализаторства. Это уже само по себе воспринималось как приметы духовного обновления. Поэзия в период оттепели играла в советском обществе ту же роль, что в западном рок-н-ролл, а именно глашатая грядущих перемен. Как и рок-музыканты, советские поэты оттепели собирали на свои выступления огромные залы и даже стадионы. Люди, повязанные страхом, внушенным тоталитарным режимом, стали стремиться его победить. Конечно, в основном это были мыслящие люди, имеющие хорошее образование, занимающиеся умственной деятельностью в науке, технике, культуре и так далее. В литературе принято эту генерацию оттепели называть шестидесятниками, хотя такой подход трудно назвать особо удачным, слишком уж разношерстной была эта публика. Люди, пытаясь осознать происходящее, стали думать совершенно по-разному, что не могло не привести к идеологическому разброду, а значит к началу существенной трансформации общественного сознания. Партийные гуманитарии, оснащенные исключительно коммунистической верой, оформленные в виде бюрократических заклятий из цитат Маркса, Энгельса и Ленина, в принципе не могли осуществить сколько-нибудь внятный анализ социальной динамики того времени. Так что никаких острых дискуссий и споров среди жрецов официальной веры быть не могло. Происходящие в социуме процессы выплескивались исключительно в произведениях искусства, литературы, особенно поэзии, кинематографа и отчасти в картинах художников. Именно деятели искусства того времени и составляли костяк этих самых шестидесятников. Первым водоразделом, структурировавшим эту массу, стало отношение гражданской и политической позиции. Так называемые официальные шестидесятники могли публиковаться в советской печати пытались внести свою лепту в очеловечивание режима и даже предлагали свои рецепты дальнейшего движения вперед. Такими были, например, поэты Рождественский, Евтушенко, Вознесенский и другие. Полуразрешенными были Акуджава и Высоцкий. Официальными шестидесятниками были поначалу Солженицын и ряд других авторов, показавших историю зарождения и последствия культа личности. Тема культа в период оттепели не только не была запрещенной, но и приветствовалась властями. Официальные шестидесятники выступали в рамках хрущевской парадигмы противопоставления плохого Сталина хорошему Ленину, считая его мощным оружием в борьбе против сталинизма, против тупости, против партийной олигархии. В их понимании революция, Ленин, должна наконец победить государство, Сталина. Ленинские архивы тогда были практически недоступны, и о весьма людоедских замашках самого человечного человека еще никто не догадывался. Гораздо более многочисленная группа неофициальных шестидесятников предпочла бескомпромиссные, принципиально не связанные с официальным искусством и под цензурной печатью способы высказывания. Они дистанцировались от всяческого официоза и противопоставляли себя ему. Ими были организованы в конце 1950-х чтения у памятника Маяковскому в Москве, положившие начало сам издату. Причем граница между подцензурной и неподцензурной поэзией была не только политической, но и эстетической, при этом вторая была, пожалуй, более важной, хотя никогда и никем не сформулированной. Партийные лидеры, как правило, не обладали развитым художественным вкусом, не понимали языка искусства, а все непонятное пугало и казалось им антисоветчиной. Все, что не укладывалось в жесткие рамки метода соцреализма, считалось крамолой, поэтому многие литераторы принципиально отказались от попыток опубликовать свои произведения в советской печати, наполненной фальшью. Они писали «в стол» для небольшого круга друзей в расчете на будущего читателя. После того, как в декабре 1962 года Хрущев разгромил выставку художников-авангардистов в Манеже, все надежды на свободу творчества рухнули окончательно. Именно из этого слоя шестидесятников впоследствии выросло диссидентское движение самых разных направлений правозащитного, либерального, национал-патриотического, как в России, так и в других республиках, религиозного. В отличие от литераторов и даже художников, Кинематографисты не имели, да и не могли иметь никаких сам и там издатов. Кинофильмы снимались за государственные деньги под жестким партийным контролем. Тем не менее, деятели кино умудрялись, снимая замечательные картины, ставить весьма острые вопросы. Знаковым в этом отношении стал фильм «Заставы Ильича», в котором, грубо говоря, был поставлен вопрос, с кого должна делать свою жизнь молодежь – с героев или простых советских людей – Свободен ли современный молодой человек быть не героем, обыкновенным юношей или девушкой, со своими не коллективными, а индивидуальными чаяниями, надеждами и мечтами, со своей, наконец, частной жизнью, одним словом, обывателем или мещанином? Для людей с активной жизненной позицией, коим относило себя большинство шестидесятников, особенно официальных, ответ вроде бы был очевиден. Каждый человек должен чего-то добиться в этой жизни, оставить после себя след на земле, то есть стремиться стать героем. Отношение к мещанству было пренебрежительным, особенно это проявлялось среди представителей научно-технической интеллигенции, для которых образцом служил герой фильма 9 дней одного года. Интеллигентный физик-ядерщик, который губит свое здоровье на благо науки. А тут еще Никита Сергеевич в начале 1963 года на знаменитой встрече с деятелями литературы и искусства, также известной как «Встреча партийного руководства с интеллигенцией», обрушился с критикой на заставу Ильича, заявив, что главные персонажи, трое рабочих парней, только показаны положительными, а на самом деле не знают, как им жить и к чему стремиться. А значит, новое поколение Советского Союза явно не олицетворяют. Где устремление к священной утопии, построению коммунизма за 20 лет? Как может советская молодежь испытывать экзистенциальные сомнения, не спешить взрослеть, да еще и издеваться над спущенными сверху дарами той самой оттепельной свободы? В итоге Никита Сергеевич еще больше заострил вопрос, могут ли советские люди иметь ценности, отличные от официальных, Он-то думал, что не могут, а на деле оказалось, что могут и даже имеют. Лозунг построения коммунизма за 20 лет, может, и всколыхнул определенную часть населения, но многие уже давно перестали верить властям, а к лидеру партии относились с сарказмом. По-видимому, Хрущев является чемпионом среди всех руководителей Советского Союза по количеству анекдотов, о нем ходивших в народе. Были даже люди, которые коллекционировали эти анекдоты». И списки их коллекций содержали десятки, если не сотни позиций. Психика людей, переживших эксцессы сталинизма, а затем глобальную войну на уничтожение, требовала релаксации. Фронтовики и труженики тыла, составлявшие большинство населения, пришли к простой мысли. Кто воевал, имеет право у тихой речки отдохнуть. Они предпочли заняться обустройством собственной жизни и обратились к простым житейским, если не сказать, мещанским ценностям. Приносящий удовлетворение труд, семья и ее благополучие, прежде всего материальные обзаведение собственным жильем и так далее. Как писал Герман Гессе, мещанин пытается осесть посередине между крайностями, в умеренной и здоровой зоне без яростных бурь и гроз. Он добивается сохранности и безопасности, получает вместо одержимости Богом спокойную совесть, вместо наслаждения – удовольствие, вместо свободы – удобство, вместо смертельного зноя – приятную температуру. Правда, советский мещанин отличался от воспетого Гесса европейского прежде всего безграничным патернализмом, внушенным ему коммунистической партией в духе, «Прошла зима, настало лето, спасибо партии за это». Он твердо верил, что все блага, включая бытовые, он может получить только от партии и государства. Помнится, как один из нардепов СССР, ошеломленный своей первой после избрания встречи с избирателями, высказался в том духе, что увидел перед собой не людей, а огромную пасть и стошно вопящую «дай». Приверженцев мещанских ценностей особенно раздражала физическая невозможность обустроить свой быт ввиду практического отсутствия товаров народного потребления в магазинах. В стране вечного дефицита престижными считались не только предметы роскоши, но и любые товары, которые невозможно купить, но можно достать. К ним относились предметы интерьера, в основном мебель, модная одежда, обувь, некоторые деликатесы. Стремление Хрущева в начальный период оттепели приоткрыть страну миру еще больше усугубило ситуацию. Сначала, в 1956 году, была выставка живописи Пабло Пикассо, который никогда не скрывал своих прокоммунистических взглядов, проведенная сначала в Москве, а через несколько месяцев и в Ленинграде. Тогда большинство зрителей так или иначе испытало культурный шок, Слишком не похоже было творчество Пикассо на то, что приходилось видеть раньше не только обычному советскому экскурсанту, но и рядовому советскому художнику. Затем, летом 1957 года, в Москве прошел шестой всемирный фестиваль молодежи и студентов. Впервые москвичи увидели такое количество иностранцев. Десятки тысяч делегатов из 130 стран свободно разгуливали по столице. В первые дни на улицах происходило массовое братание, и внимание на программу мероприятий обращали мало, предпочитая ночные гуляния. Наконец, в 1959 году москвичей ждал не только культурный, но и потребительский шок. На американской национальной выставке, открытой лично Хрущевым и вице-президентом США Никсоном, показывали все передовые достижения заграничной промышленности – бытовую технику, мебель, автомобили и тому подобное. В результате определенное количество артефактов западного общества потребления проникло в страну. Они немедленно вошли в перечень дефицита и стали предметами престижно-статусного потребления. В советском обществе возник новый раскол, но только не культурный, как в Российской империи, а ценностный. В империи сожительствовали два народа. Один проевропейский, а другой архаический, которые имели совершенно различные наборы культурных образцов. Этот факт и послужил основой раскола между прогрессистами, русскими европейцами и традиционалистами, славянофилами, предлагавшими разные пути развития страны. Большевики приложили немало усилий, чтобы разрушить как европейскую, так и архаическую культуру руками бескультурных маргиналов. Поэтому в СССР народ в культурном отношении был более-менее однороден. В коммунистическую идею верило большинство, но по поводу вопроса «посвятить свою жизнь светлому будущему» или «трудному настоящему» люди имели различные мнения. Вряд ли романтиков построения коммунистического общества можно назвать традиционалистами, а стеляк, фарцовщиков, валютчиков – русскими европейцами. Последних истребили давным-давно». Собственно, даже среди диссидентов никто не требовал перехода к капитализму. Раскол проходил не между большими группами людей, а в головах практически всех граждан. Носители коммунистических ценностей сами страдали потребительским зудом и стремились приобрести дефицит. Кто делал это в спецраспределителях, кто за счет дружбы, как говорил Райкин, с завсклад, товаровед и прочими деятелями системы распределения. В условиях отсутствия открытого рынка товаров и услуг постепенно стал формироваться его «эрзац» — весьма своеобразный рынок услуг, построенный по принципу «ты мне, я тебе», основанный на обмене возможностями, связанными с доступом к тому или иному дефицитному продукту или к решению того или иного управленческого вопроса. Былые ценности первого государства рабочих и крестьян — Преданность делу партии, идеалам революции, готовность безоговорочно выполнять приказы начальства, ненависть к классовым врагам и врагам СССР, героический бескорыстный труд на благо Родины и так далее теперь подвергались осмеянию в многочисленных антисоветских анекдотах. Начало сбываться давнее предсказание Троцкого, что революцию сожрет мещанство. Правда, оказалось, что через некоторое время оно сожрало и Советский Союз.